Глава 5. Эскимосы и индейцы. Наступило утро. Оно принесло с собой густую облачность и короткий, но сильный ливень. Несмотря на то, что еще стояло лето, в воздухе чувствовался холод. Мальчики поспешили к маленькому костерку, сложенному из веток ивы. Над ним скорчились, пытаясь обсушиться семеро охотников. Деникази среди них не было. Вдруг Эуэссин указал куда-то и подтолкнул Джейми локтем. Вождь стоял на бугре в сотне ярдов от лагеря. В ярде... Три фута. На фоне серого неба его коренастая фигура вырисовывалась, как высеченная из камня статуя, руки воздеты к небу. Ветер уносил его голос в хмурую даль. Деникази был обеспокоен. Они уже больше недели как покинули стойбище и еще не нашли даже следов оленьих стад. Нельзя сказать, чтобы раскинувшаяся перед ними страна была ему совсем незнакома. Деникази знал тундровую равнину достаточно хорошо и не боялся заблудиться. Его беспокоило другое — эскимосы. Человек отважный, он должен был идти вперед, чтобы спасти своих людей от голодной смерти. Все утро он молился богам, размышлял и к полудню принял решение. Он двинется дальше. Он будет следовать на север, пока не найдет оленей. Не будет думать об опасности, грозящей со стороны эскимосов. Деникази подозвал мальчиков, сообщил им свой план и подробно разъяснил, почему следует опасаться эскимосов. Вождь дал понять, что с этого момента ни у него, ни у его людей не будет для мальчиков ни одной свободной минуты. Он пугал, что если мальчишки отстанут, то им придется надеяться и рассчитывать только на самих себя. Но если Деникази думал, что мальчишки испугаются и согласятся ждать охотников в южном конце озера Идентуа, то он сильно ошибался. «Скажи ему, что мы не боимся никаких эскимосов», — проговорил Джейми. Элэсен перевел слова Джейми. Деникази их флегматично выслушал. Он взглянул на Джейми, и в глубине его кари глаз мелькнули искорки смеха. «Может быть, ты и дурак?» — проговорил он медленно. «Но храбрый дурак». Вы можете добраться до северного конца озера Иддентуа, но не дальше. Держитесь восточного берега. Не рассчитывайте, что я буду опекать вас. Теперь я никого не буду ждать. Когда на следующее утро ребята выползли из своих спальных плащей, то обнаружили, что лагерь пуст. Каноэ отряда Деникази уже скрылись за горизонтом широкого водного пространства, протянувшегося на север. Быстро позавтракав, мальчики спешно отчалили, горя желанием присоединиться к единственным дружественным человеческим существам в пустыне, где нет ничего, кроме камней и мха. Держась скалистого восточного берега, каноэ плыло на север. Мальчики зорко всматривались в сушу, надеясь заметить признаки жизни но не видели ничего живого, кроме птиц. Маскиг сменялся маскигом, и Джейми заметил, что какие-то темные полосы рассекали пространство пропитанного водой мха на миллионы небольших квадратов и прямоугольников. Это оставалось загадкой только до полудня, когда мальчики пристали к берегу, чтобы приготовить чай. Оказалось, что маскиги, пересекают бесчисленные тропы, протоптанные копытами оленей. Воображение Джейми было потрясено, стоило ему попытаться зрительно представить себе размеры стад которые каждый год на протяжении многих столетий проходили этим путем. Друзья одновременно поняли, будь что будет, но не должны собственными глазами увидеть эти почти легендарные орды Карибу. Мальчики поспешили к лодке и стали грести на север с новым приливом энергии и воодушевления. Ведь могло же случиться так, что именно сейчас стада подходит к северному концу озера. К вечеру озеро быстро сузилось до ширины в несколько миль, а на западе все отчетливее вырисовывался берег. Зная, что цель близка, мальчики, превозмогая усталость, гребли почти до полуночи, когда колеблющийся оранжевый свет костра впереди подсказал им, что они добрались до лагеря Деникази. Джейми так устал, что с трудом вылез из каноэ. Ребята подошли к костру. Чапиуэи угрюмо теснились у маленького костра. По другую сторону от него сидел, подперев руками голову Деникази. С мальчишками никто не заговорил. О приходе оленей можно было не спрашивать. Нависшая над лагерем настроение уныния и подавленности, говорило яснее всяких слов. Ребята ничего не сказали, направились к своему каное, свернулись под ним калачиком и погрузились в сон без сновидений, сон предельно уставших людей. Этот лагерь был разбит на месте издавна известным охотникам Чапиуэем как место большой охоты. Но в течение следующих двух дней ни на реке, ни на равнине позади нее не показалось ни одного оленя. Небо было затянуто тучами, и все время моросил дождь, продовольствие кончалось. Индийцы ставили сеть в устье реки Кейзон, но за трое суток попалась только одна рыба прилипала. Деникази продолжал хранить молчание. Один раз он поднялся на вершину ближнего холма, И сквозь разрыв в низких тучах Джейми увидел, как вождь стоял там, воздев руки к темному небу. Но олени не шли. На третий день тучи разошлись. Деникази собрал вокруг себя охотников и ребят. «С тех дней, когда я был юношей, многое изменилось, — начал он медленно. Кажется, и олени изменили свои пути. Может быть, они придут к месту большой охоты вовремя, но мы не можем дожидаться их. На Кесмерском озере мой народ умирает от голода, а где-то севернее есть мясо. Я пойду на север и найду это мясо. Для охотников лучше умереть на охотничьей тропе, чем ожидать в бездействии как малые дети в типе. Потом Деникази поделился своими планами. С пятью охотниками он поплывет по Иддентуа назад, до начала западного рукава, а затем по нему до его северного конца. В древних легендах племени говорится о цепочке озер, которая протянулась оттуда в северном направлении до высоких голубоватых холмов у Табонтуа. Озеро, вечно покрытого льдом, у подножия тех холмов, один из которых был четко виден из лагеря, берет начало река замерзшего озера. Этот высокий холм вздыбился над равниной почти прямо на север от места большой охоты, милях в тридцати или сорока от него, за холмом немного западнее, Река замерзшего озера текла по широкой долине. Если верить легендам, то осенью именно по этой долине проходили олени со всей северной равнины. Денеказий был уверен, что достигнен этой долины, ему удастся наполнить каноэ мясом. Джейми зачарованно ловил каждое слово Эуэсина, излагавшего планы вождя. Потом он осмелился задать вопрос. Может быть, быстрее и легче добраться до заветной долины, если плыть на север по реке Кейзон, а не нести каное на запад, к горе, которая видна отсюда? Севернее этого лагеря река Кейзон принадлежит эскимосам, — ответил Даникази. Мы стоим на самой границе их земель, если зайдем на их территорию глубже конец всей нашей охоте. Деникази взглянул на Джейми и Эвесина. «Что касается вас, — сказал он, — то вы останетесь здесь. Телекуэзи и Эдзанни останутся с вами, и шесть дней вы будете ждать оленю места большой охоты. Если за это время олени не придут, отправляйтесь на юг к началу западного рукава и Дентуа, и дожидайтесь меня там. Если через 15 дней мое каное не приплывет к вам, то возвращайтесь домой одни. На озере Кесмер вы скажете моему народу, что мы хорошо поохотились, прежде чем умереть. Не пытайтесь следовать за мной, продолжал Деникази, а доведется вам обнаружить хоть какие-нибудь признаки эскимосов, Улепетывайте так быстро, как если бы за вами гнался сам дьявол Вендиго. Бегите на юг. Когда вождь с пятью спутниками покинул лагерь, их каноэ превратились в маленькие черные точки в водной дали, Джейми поведал Эуэсину то, что было у него на уме. Мы обещали, что не двинемся следом. Но это не означает, что нам нельзя поискать оленей самостоятельно. Я, во всяком случае, не собираюсь сидеть здесь шесть дней и глазеть на этих двух чипиуэев. Уэссен сердился очень редко. На этот раз он не удержался. «Иногда ты болтаешь, как ребенок!» — крикнул он. «Ты ничего не знаешь об этой стране, а Деникази знает ее отлично!» Ты похож на любопытную ласку, которая забралась в кухонную плиту, чтобы узнать, жарко ли там. И жарилась. Понимая, что Эуэсен действительно очень рассердился на него, Джейми изменил тему разговора, но не изменил своих намерений. «Давай сходим поохотимся», — предложил он на следующий день. «Недалеко. Вдруг да подстрелим парочку уток». Эуэсен согласился с таким предложением, и объяснил все оставшимся с ними Чипиуэем. Это были молодые мужчины, лет по двадцать, недовольные тем, что их не взяли на большую охоту. Они угрюмо сидели у костра и сердито молчали. Однако, когда мальчики возвратились, оба Чипиуэя встретили их с восторгом. Джейми подстрелил двух птормиганов, белых куропаток, а Уэссен третьего. Индейцы изголодались по свежему мясу, и ребята подарили каждому по птице. После еды все четверо ощущали приятную сытость в первый раз за много дней. Телекуэзи для Чапиуэя оказался довольно болтливым, и Эуэсен уговорил его рассказать какую-нибудь историю. Джейми очень нравились легенды этой страны, и Эуэсен переводил ему рассказ Телекуэзи фразу за фразой. Телли рассказал про охотника, который обнаружил на снегу следы духа Виндиго. Джейми спросил, где это произошло, и индийц указал вниз по течению реки Кейзон. — Точно я не знаю, — сказал он, — но слыхал, что это случилось вблизи большого каменного дома, на расстоянии дневного перехода на север. — Что же это за большой каменный дом? — загорелся любопытством Джейми. «Я не видел его», — ответил Таликуэзи, «Но рассказывают, на берегу реки Кейзон-Дизи стоит дом, сложенный из больших камней. Он такой же формы, как деревянные дома бледнолицах, но намного старше любого белого человека. В страдавние времена дом отмечал границу наших охотничьих угодий и страны эскимосов. Никто не знает, когда он был построен и каким племенем, В тот вечер, уже завернувшись в одеяло, Джейми прошептал «Эуэссен, давай отправимся, взглянем на каменный дом». Если говорить честно, Эуэсин в какой-то мере ожидал подобного предложения, и у него был готов ответ «Нет», — сказал он твердо, — «если мы куда-нибудь и отправимся, то только обратно на юг, когда истекут шесть дней. Забудь об этом». Джемми вздохнул. «Ладно», — сказал он, — «может быть, олень появится завтра».